Глава двенадцатая. Шкатулка. За домом на Рюфосет располагался сад, для центра города очень большой и, как мне помнится, необыкновенно роскошный. Однако время, как и расстояние, оказывает на впечатление смягчающее действие. Там, где повсюду лишь камень, голые стены и раскаленная мостовая, драгоценным кажется даже единственный кустик. На крохотный кусочек земли предстает восхитительно уютным и зеленым. Традиционно считалось, что в давние времена дом мадам Бек был монастырем, и в прошлом, не беру сказать насколько далеком, но думаю, что несколько веков назад, прежде чем город поглотил вспаханные земли и аллею, лишив обитель должного религиозного уединения, на этом месте случилось внушившее страх и породившее ужас событие. Особняк заслужил репутацию дома с привидениями. Ходили слухи, что иногда по ночам в окрестностях появляется призрак монахини в чёрно-белом одеянии. Должно быть, история родилась ещё несколько веков назад, поскольку сейчас повсюду стояли дома, однако о существовании монастыря напоминали освещавшие место огромные древние фруктовые деревья. Одно из них груша. Несколько ветвей, которые продолжали преданно ронять душистый снег весной и сладкий как мёд плоды осенью, представляла собой истинного муфусаила. Если разгрести заросшую мхом землю среди полуобнажённых корней, можно было увидеть плету, гладкую, твёрдую и чёрную. Не подтверждённая и не проверенная, но упорно повторяемая легенда гласила: что это вход в склеп, где в скрытой под зеленой травой и яркими цветами мрачной безысходной глубине покоятся кости девушки, за нарушение клятвы заживо похороненной безжалостным средневековым монашеским орденом. Ее тень пугала слабых духам даже через столетия после того, как бедное тело превратилось в прах. лунный свет и дрожащие на ветру причудливые тени рисовали в воспаленном воображении чёрное одеяние и белое покрывало. Старинный сад очаровывал и сам по себе, независимо от романтических глупостей. Летом я вставала пораньше, чтобы в одиночестве насладиться утренней свежестью. Летними вечерами любила прийти на свидание с восходящей луной, ощутить лёгкий поцелуй ветерка. Я escreва образить, чем почувствовать влагу выпадающей росы. Земля вокруг была покрыта буйной растительностью, белела усыпанная гравием дорожка вокруг старинных фруктовых деревьев с сухими верхушками, радостно сияли солнечные цветы настурции. В тени пышной акации стояла большая беседка, но было и ещё одно более уединённое убежище, спрятанное среди виноградных лоз. упорно тянувшихся по высокой серой стене, сплетавшихся причудливыми узлами и в щедром изобилии спускавшихся к излюбленному месту, чтобы встретиться и соединиться с жасмином и плющом. Не приходится сомневаться, что в разгар дня, когда школа мадам Бек впадала в неистовство, а пенсионерки и приходящие ученицы вырывались на волю, чтобы помериться силы легких ног и рук с обитателями соседнего мужского колледжа. сад превращался в изрядно затоптанное и помятое место. Однако на закате или в час вечерней молитвы, когда экстерны расходились по домам, а пенсионеры спокойно занимались своими делами, я с удовольствием гуляла по тихим аллеям, прислушиваясь к мягкому, возвышенному перезвону колоколов церкви Святого Иоанна Крестителя. Однажды вечером я дольше обычного задержалась в сгущающихся сумерках, очарованная глубоким спокойствием, щедрой прохладой, душистым дыханием, которым в отсутствии солнца цветы благодарно отвечали на утешение расы. Свет в окне часов не подсказало, что католическое сообщество уже собралось на вечернюю молитву, обряд, который я как протестантка время от времени позволяла себе пропустить. Остались ещё на пару мгновений. Послушался шёпот уединения и летней луны. Сейчас всё везде спокойно, так что с четверть часа твоё отсутствие никто не заметит. Суета жаркого дня так утомительна. Наслади же драгоценными минутами тишины. Дальняя сторона сада была ограничена длинным рядом зданий, представлявших собой пансионаты соседнего колледжа. Ряд этот, однако, повернулся к нам сплошной чёрной стеной, за исключением нескольких узких, похожих на бойницы щелей под крышей, обозначавших каморки женской прислуги, а также единственного окна, по слухам отмечавшего кабинет или спальню директора. Однако, несмотря на абсолютную безопасность, аллея, что тянется параллельно очень высокой стене этой части сада, была объявлена запретной для учениц. Запретная аллея и нарушительница рисковала подвернуться наказанию настолько серьезному, насколько допускали мягкие правила заведения мадам Бек. Учителя могли гулять здесь беспрепятственно, однако поскольку аллея была узкой, а запущенные кусты разрослись с обеих сторон и вверх, образовав почти непроницаемую для солнца крышу из веток и листьев, уголок этот редко привлекал внимание даже днем. Опа вечерам и вообще оставался безлюдным. С первых дней я испытывала искушение нарушить общепринятое правило. В уединённости даже сумрак аллеи привлекали меня. Долгое время сдерживала боязнь показаться странной, однако постепенно все вокруг начали привыкать ко мне и к свойственным моей натуре особенностям. Не настолько ярким, чтобы кого-то заинтересовать, и не настолько резким, чтобы оскорбить. Мало помалу я осмелела и превратилась в постоянную обитательницу этой узкой таинственной тропинки. А потом и вовсе взяла на себя обязанности садовника, позаботилась о пробивавшихся между кустами бледных цветах, убрала опавшую листву, скрывавшую простую скамейку в дальнем конце аллеи, попросила у повара те год он ведро воды и жёсткую щётку и очистила её поверхность. Мадам Бек увидела меня за работу и одобрительно улыбнувшись, не знаю, насколько чисто сердечно, воскликнула: "Видите, как она чиста, плотна, это мадемуазель Люсьи. Значит, вам нравится эта аллея, мисс? Да", ответила я. "Здесь спокойно и прохладно". "Верно", воскликнула она, добродушно и любезно позволила проводить в тихом уголке столько времени, сколько захочется, добавив, что наблюдение за дисциплиной не входит в мои обязанности. Но потому нет необидмости гулять вместе с ученицами. Единственное условие я должна позволить её детям приходить сюда, чтобы беседовать со мной по-английски. Тем вечером я сидела на отъёванной у листьев грибов и плесени у одинокой скамейки, прислушиваясь к тому, что казалось далёкими звуками города. Честно говоря, далёкими они не были, так как школа располагалась в центре. За 5 минут можно было дойти до парка, а меньше чем за 10 до роскошных, похожих на дворцы зданий. Совсем близко шумели широкие, залитые ярким светом улицы, по ним грохотали экипажи, торопясь доставить публику на балы и в театры. Тот самый час, который в нашем монастыре требовал отхода ко сну, гасил все лампы и опускал полог каждой кровати, призывал остальной неугомонный город к праздничному веселью. Так нык я не задумывалась об этом контрасте. Стремление к развлечениям было чуждо моей натуре. Ни балы, ни оперы я никогда не видела, хотя представление о них имела по рассказам и даже не прочь была посмотреть, однако особенно не стремилась. Это было всего лишь спокойным интересом к чему-то новому. На небе уже появилась луна, но не полная, а виде тонкого молодого месяца. Я заметил её сквозь переплетённые над головой ветви. Луна и россыпь звёзд не казались странными там, где всё остальное представало чуждым. Их я знал с детства. В давно минувшие дни в доброй старой Англии я видел, как золотой серп с тёмной сферой в изгибе сияет на синем небесном своде возле лохматого колючего куста. точно так же, как сейчас сиял возле величественного шпиля в этой континентальной столице. О, моё детство. Сколько чувств рождало оно. Как бы пассивно я ни жила, как бы мало ни говорила, какой бы холодной ни выглядела, воспоминания о былом переполняли душу. В отношении настоящего следовало быть стоиком, в отношении будущего такого, какое ожидало меня мертвецом. Но цепенение или венам трансе я старательно сдерживала врождённую живость натуры. Хорошо помню всё, что могло взволновать в то время. Например, некоторые природные явления вызывали едва ли не ужас, потому что пробуждали чувства, которые я упорно подавляла, и рождали крик отчаяния, который не могла себе позволить. Однажды ночью разразилась страшная гроза. Внезапный ураган заставил нас вскочить с постелей. Каталички в панике упали на колени и принялись молиться своим святым, но меня же стихия подействовала неожиданно властно. Я ощутила внезапное возбуждение и острую потребность жить. Встала, оделась, вылезла в находившееся возле кровати окно и села на выступ, поставив ноги на крышу прилегающего, но более низкого здания. Было мокро. Ветрено, холодно, абсолютно темно и очень страшно. В общей спальне все в ужасе собрались вокруг ночника и продолжали ниц стомолиться. Я не могла к ним присоединиться. Настолько непреодолимым казался восторг бури, чёрный, громыхавший, такие оды, каких язык никогда не дарил и не подарит человеку. Дастолько великолепной, хотя и жуткой, предстала картина рассечённых, пронзённых ослепительно белыми вспышками облаков. Тогда и ещё целые сутки потом я страстно мечтала, чтобы что-то вырвало меня из нынешнего существования, увело вперёд и вверх. Эту мечту, как и все прочие желания подобного рода, оставляло убичь на месте. В переносном смысле я сделала с ней то же самое, что и Аиль сотворила с полководцем Цезарем. Вогнала в висок острый кол Однако, в отличие от Сесара, мечта не умерла. Пронзённая колом, она время от времени содрожно вздрагивала. Тогда виски начинали кровоточить, а мозг мучительно возвращался к жизни. В этот вечер я не чувствовал себя ни убийственно жестоким, ни безысходно несчастным. Мой Сесар спокойно лежал в шатре, погрузившись в забытьё. В часы сквозь дремоту пробивалась боль, нечто вроде ангела или идеала опускалось рядом на колени, умощало виски бальзамом и подносило к закрытым очам магическое зеркало. Сладкий торжественный видение, которого повторялись в снах и простирали отражение одеяний и залит их лунным светом крыльев над пронзённым воином, над шатром над всем окружающим пейзажем Непреклонная Элис сидела поодаль, слегка сожалея об участи пленника, но куда больше придаваясь верному ожиданию мужа Хевера. Этим ветхозаветным образом я хочу показать, что мирная прохлада и сладостная расистская свежесть вечера вселили в мою душу надежду, не какое-то конкретное представление, а обобщенное чувство бодрости и сердечной легкости. Разве не должно было это настроение такое приятное, спокойное, непривычное предвещать добро? Увы, ничего хорошего оно не принесло. Очень скоро ворвалась грубая реальность, а зло предстало во всей своей отталкивающей лживости. Среди абсолютной тишины каменных зданий, деревьев и высокой стены внезапно раздался звук скрипнувшей оконной рамы. Все окна здесь представляют собой рамы и держатся на петлях. Прежде чем я успела поднять голову и увидеть, где, на каком этаже и кем было открыто окно, дерево над головой качнулось, словно что-то его задело, а потом это что-то упало к моим ногам. Часы на церкви Святого Иоанна Крестителя пробили 9. День угасал, однако тьма ещё не наступила. Молодая луна помогала плохо, но яркое позолота в той точке неба, где скрылось солнце, и кристальная ясность обширного пространства над ней продлили летние сумерки. Даже в моей тёмной аллее можно было, выбрав место между деревьями, прочитать начертанное мелким почерком письмо. Так что упавший предмет шкатулку из слоновой кости я без труда рассмотрела. Крышка сама открылась в моей ладони. Внутри оказались фиалки, скрывавшие плотно сложенный клочок розовой бумаги, записку, адресованную той, что в сером. На мне же было светло-серое платье. Прекрасно. Было ли это послание любовной записки? О подобных вещах я, конечно, слышала, но до сих пор не мела честь и чести видеть, и тем более держать в руках. Неужели именно это ценное изобретение человечества я сжимала между указательным и большим пальцами? Вряд ли. Я такой чести её не мечтала. Ни один поклонник не фигурировал в моих мыслях. Все учительницы грезили о неких любовниках, а одна, излишне доверчивая, даже наделась, что выйдет замуж. Все ученицы старше 14 лет знали, что когда-нибудь у них появятся женихи, а две-три и вовсе были с детства обручены по решению родителей. Однако вторгаться в царство открывавших подобные перспективы чувств и надежд мои размышления, а тем более предположения никогда не осмеливались. Если другие ученицы выходили в город, гуляли по бульварам или хотя бы посещали мессу, то непременно, как они потом рассказывали, встречали кого-нибудь из представителей противоположного пола, чей острый заинтересованный взгляд свидетельствовал о силе произведённого впечатления. Никак не могу сказать, что мой опыт в этом отношении мог сравниться с опытом коллег. Я ходила в церквях, гуляла, но абсолютно уверена, что никто и ни разу не обратил на меня внимания. На Рюф осет не было ни единой девушки или женщины, которая не могла бы с гордостью заявить и не заявляла, что встречала восхищённый взгляд глубоких глаз нашего молодого доктора, и только я должна честно признаться, как бы унизительно это ни звучало, что составляла исключение. По отношению ко мне глубокие глаза оставались спокойными и равнодушными. Так и получилось, что я слушал разговоры учениц и коллег, Часто удивлялась их веселью, бесстрашию и довольству собой, однако ни разу не попыталась поднять голову и посмотреть вперёд, на ту тропу, по которой они так уверенно шли. Итак, в моих холодных руках оказалась вовсе не мне адресованная любовная записка. Развернув её, я немедленно убедилась в этом и вот что прочла: Ангел мои мечты 1000, 1000 благодарностей за то, что исполнили обещание. Едва ли я отваживался надеяться на его осуществление. Честно говоря, считал, что вы шутите, к тому же замысел казался вам таким опасным, час неподходящий, аллея уединённой. Больше того, по вашим словам, там часто гуляет дракон, английская учительница. Настоящее британское недотрога, как вы говорите, под обе чудовище. Суровый и грубый, словно старый капрал-гренадер, и несговорчивый, как монахиня. Надеюсь, слушатель простит скромность в представлении этого лесного описания моего милого образа под лёгкой вуалью чужого языка. Вам известно, что из-за болезни маленького густава перевели в комнату директора ту самую, окно, которое смотрит в сад вашей тюрьмы. А я, как лучший в мире дядя, получил позволение навещать племянника. С таким трепетом я подошёл к окну и заглянул в ваш Эдем, рай для меня, хотя и пустыню для вас. Как боялся увидеть пустоту или упомянутого дракона. И вот сердце затрепетало от восторга, когда сквозь просвет между завислыми ветвями увидел проблеск изящной соломенной шляпки и волну серого платья, которое узнаю среди тысяч. Но почему же, ангел мой, вы не посмотрели вверх? Жестоко отказывает страждущему в единственном луче обожаемых глаз, как бы оживил меня краткий взгляд. Пишу в жаркой спешке, пока доктор осматривает Густова, пользуясь возможностью, чтобы вложить послание в маленькую шкатулку вместе с букетиком слащайших цветов. И всё же не столь сладких, как вы, моя Пери, моё очарование. Вечно ваш Сами знаете кто? Хотелось бы знать, кто это, сказала я себе, имея в виду не столько автора, сколько адресата этого нежного послания. Возможно, оно написано женихом одной из обручённых учениц. В таком случае особого вреда оно не принесёт и может считаться лишь некоторым отступлением от правил. У многих, если не у большинства девушек в соседнем колледже учились братья или кузены, Однако признаки серое платье, соломенная шляпа, сбивали с толку. Соломенная шляпа — это обычный головной убор, такие носят все обитательницы школы, включая меня. Серое платье тоже едва ли проясняло ситуацию. В тот период и сама мадам Бек носила серое платье, а кроме того одна из учительниц и три пенсионерки купили платья почти не отличавшиеся от моего. Такой повседневный наряд тогда соответствовал моде. теряясь в догадках, я поняла, что пора возвращаться. Свет в окнах спальни свидетельствовал о том, что молитва закончена и ученицы ложатся спать. Через полчаса все двери закроются, а свет погаснет, но пока дверь в сад оставалась открытой, чтобы впустить в душное здание прохладу летней ночи. Из комнаты привратницы выбивался свет лампы, позволяя увидеть длинный коридор, с одной стороны которого располагалась двустворчатая дверь гостиной. А замыкала перспективу импозантная парадная дверь. Незапанно раздался короткий звонок, скорее даже осторожное звяканье, нечто вроде предупреждающего металлического шепота. Розин выбежала из своей комнаты и бросилась открывать, потом с тем, кого впустил, минуты две беседовала. Видимо, они о чем-то спорили или что-то вызвало недоминение. С лампой в руке Розин подошла к двери в сад, остановилась на пороге и высоко подняв лампу, зачем-то посмотрела по сторонам, потом какие-то веро смеялась: "Что за вздор, здесь никого нет? Позвольте пройти". Взмолился знакомый голос: "Прошу всего 5 минут". Знакомая фигура, высокая и по мнению всех обитательниц Риуфасет чрезвычайно представительная, вышла из дома и зашагала среди клумб и кустов. произошло святотатство, вторжение мужчины в сокровенное пространство, да ещё в столь поздний час. Однако Месье определённо считал, что занимает привилегированное положение, и, возможно, верил в спасительную темноту. Он медленно шёл по аллеям, внимательно смотрел по сторонам, заглядывал под кусты, неосторожно мял цветы и ломал ветки. Когда он добрался наконец до запретной аллеи, я его встретила и должно быть напугала. Доктор Джон, не трудитесь. Вещь уже найдена. Он не спросил кем, поскольку уже заметил у меня в руке шкатулку, лишь произнёс взглядом на меня и правду как на дракона: "Не выдавайте её". На же буть я склонна к предательству, всё равно не смогла бы выдать то, чего не знаю", заверила я. "Прочитайте записку и сразу поймёте, как мало в ней чего-то конкретного. Возможно, он уже читал" Подумал я, хотя по-прежнему не верил, что он мог писать подобные банальности. Вряд ли это его стиль. Кроме того, мне хотелось думать, что он не стал бы обзывать меня такими словами. Внешний вид доктора подтверждал мои сомнения. Читая послание, он покраснел и покрылся испаренной. Да и реакция последовала соответствующая. Действительно, это уж слишком жестоко и унизительно. Увидев, что молодой человек глубоко взволнован, я тоже решила, что ситуация неприятно обострилась. Неважно, виноват он или нет, очевидно, что кто-то виноват куда больше. Как вы поступите? – спросил доктор Джона. Расскажете о находке мадам Бек и устроите скандал? Я считала, что должна рассказать, в чём тут же призналась, добавив, что вряд ли мадам будет поднимать шум, слишком она осмотрительна, чтобы допустить в своём заведении распространение сплетен столь сомнительного свойства. Доктор задумчиво смотрел на меня, но был слишком у горд и честен, чтобы умолять сохранить всё в тайне, поскольку долг требовал огласки. Я же хотела поступить правильно, однако боялась расстроить его или Что еще хуже подвести. В этот миг Розин выглянула в открытую дверь. Нас она видеть не могла, а вот я отчетливо видела ее в просвет между деревьями. На ней было серое платье, похожее на мое. В сочетании с недавними событиями это обстоятельство подсказывало, что случай, хотя и прискорбный, не требовал от меня немедленного вмешательства. Поэтому я предположила, если вы готовы подтвердить, что ни одна из учениц мадам Бек не замешана в этой истории. Буду счастливо остаться в стороне от любых действий. Возьмите шкатулку, цветы и записку. Я же со своей стороны с радостью забуду о происшествии. Смотрите, внезапно прошептал доктор Джон, прижимая к груди всё, что я ему отдала и одновременно указывая на кусты. Я обернулась и увидела бесшумно спускавшуюся с крыльца мадам Бэк. в шали, халате и домашних тапочках она, подобно кошке, осторожно вышла в сад и уже через пару минут наверняка разоблачила бы доктора Джона. Но если мадам напоминала кошку, то джентльмен в такой же мере походил на леопарда. Ничто не могло сравниться с лёгкостью его движений и походки, если он того желал. Он дождался, когда директриса завернёт за угол, и в два бесшумных прыжка пересек сад. И когда она снова появилась, уже бесследно исчез. Розин помогла мгновенно закрыв дверь между ним и его преследовательницей. Нет тоже имела шанс устраниться, однако предпочла открыто встретить опасность. Обладая всем известной привычкой гулять в саду в сумерки, до сих пор я никогда не задерживалась так поздно. Не сомневаясь, что мадам вышла меня искать, я ожидала выговора, но ничего подобного не произошло. Ни единого упрёка, ни даже тени удивления. Мадам, источала доброду и со свойственным ей тактом, недостижимым ни для одного другого живого существа, даже призналась, что всего лишь вышла насладиться вечерним ветерком. Какая прекрасная ночь! Осмелилась она глядя на звезды, так как к этому времени луна уже скрылась за высокой колокольней церкви Иоанна Крестителя. Разве не чудесно? Такой свежий воздух! И вместо того, чтобы отослать меня прочь, Она пригласила вместе пройтись по главной аллее. А на обратном пути даже чуть прильнула к моему плечу, чтобы опереться, поднимаясь по ступенькам парадного крыльца. При прощании щека её оказалась возле моих губ. Доброго вечера, моя милая подруга. Сладких снов. Лёжа в кровати без сна и предаваясь размышлениям, я внезапно осознала, что улыбаюсь. Да улыбку вызвало поведение мадам. Елей и обходительность манер ясно показывали тому, кто её знал, что в изощрённом мозгу копошится некое подозрение. Сквозь щель или вершины гор, сквозь спутанные ветви деревьев или открытое окно она несомненно уловила намёк, далёкий или близкий, обманчивый или поучительный. На событие того вечера, учитывая непревзойденное мастерство мадам в искусстве наблюдения, было практически невозможно допустить, чтобы кто-то незаметно бросил ее садж-котулку или смог проникнуть кто-то посторонний, чтобы найти опасную вещицу по легкому трепету ветки, мгновенной тени, необычному звуку шагов или едва слышному бормотанию. Хотя несколько обращённых к мнению слов доктор Джон произнёс очень тихо, тембр мужского голоса должно быть распространился по всей монастырской территории. Мадам Бак не могла не заподозрить, что на её территории происходит нечто экстраординарное. Что именно в тот момент она не могла знать, однако восхитительно запутанная интрига непреодолимо искушала, требуя разгадки. Выйдя на охоту, разве она не поймала и не опутала паутиной неуклюже вовлечённую в интригу, случайно оказавшуюся на пути мисс Люси, глупую наивную муху? Глава 13. Не своевременное чихание. Меньше чем через сутки после описанной выше небольшой комедии представился новый повод для улыбки и даже для смеха. Климат в Виллете такой же неустойчивый, хотя и не столь влажный, как в любом из английских городов. За мягким тихим закатом последовала ветреная ночь, а весь следующий день оказался тёмным, облачным, но не дождливым. Бушевала сухая буря. Ветер кружил по улицам, принесённый из бульвара в песок вперемешку с пылью. Не думаю, что даже чудесная погода снова вдохновила бы меня на вечернюю прогулку. Моя аллея, как впрочем и остальные дорожки и кусты сада, приобрела новый, отнюдь неприятный интерес. Уединённость стала сомнительной, а спокойствие показалось ненадежным. Окно, откуда летели записки, лишило прелести ещё недавно милый уголок. Возникло впечатление, что глаза цветов обрели зрение и пристально наблюдают, а неровности на стволах деревьев внимательно прислушиваются ко всему, что происходит вокруг. Некоторые растения пострадали от ног доктора Джона во время его торопливых небрежных поисков. Мне захотелось поднять их, полить и вернуть к жизни. Он оставил следы и на клумбах, однако несмотря на ветер, я успела устранить улики рано утром, прежде чем кто-либо успел их обнаружить. Но ну а вечером, когда ученицы занялись приготовлением уроков, а учительницы рукоделием, в задумчивом умиротворении села за стол, чтобы посвятить час другой немецкому языку. Вечерние занятия неизменно проходили в столовой, помещении намного меньшем любой из трёх классных комнат. Сюда допускались только пансионерки, которых насчитывалось всего полтора десятка. Над двумя длинными столами с потолка свисали две лампы. Зажигали их в сумерках, и свет означал, что пора отложить учебники, принять серьёзный вид и прекратить разговоры. Наступало время для религиозного чтения. Как скоро выяснилось, это занятие представляло собой благотворное подавление интеллекта, полезное унижение разума и такую дозу тоскливого здравого смысла, какую ученица могла усвоить в час досуга и применить с наибольшей пользой. Книга, одна и та же ее никогда не меняли, а читали заново, представляла собой достопочтенный том, древний как мир и серой как покрытая плесенью стена старинного замка. Я была готова отдать два франка за возможность подержать том в руках, перелистать пожелтевшие священные страницы, прочитать названия и собственными глазами увидеть ту грандиозную ложь. которую как недостойный еретик могла лишь задаченно слушать. Книга содержала легенды о святых. Боже милостивый, восклицаю с глубоким почтением, что это были за легенды? Какими же хвастливыми мошенниками были эти католические святые, если бы хвалились такими подвигами или изобретали подобные чудеса? Легенды, однако, представляли собой всего лишь достойные затаянные насмешки монашеский вздор. Помимо них в книге присутствовали и рассуждения священников, причем эта часть была еще лицемернее монашеской. Уши пылали, когда по неволе приходилось внимать историям о чинимых Римом моральных муках. Болно было слушать бесстыдные похвалы в адрес нарушивших обет молчания исповедников. вероломных изменников, повершивших позор высокородных дам, превративших графинь и княгинь в самых несчастных рабов на свете. Истории, представлявшие собой кошмар угнетения, нужды и агонии, подобные рассказу о Конраде и Елизавете Венгерской, снова и снова повторялись во всей своей ужасной порочности, отвратительной тирании и чёрной нечистивости. Несколько вечеров подряд я из последних сил терпела эти религиозные чтения и сидела тихо. Лишь однажды отломила концы своих ножниц неосознанно, вткнув их слишком глубоко в густо чёную краем столешницу. Но в конце концов они так дурно повлияли на мое самочувствие: пульс участился, а сон нарушился, что терпеть далее я не могла. Благоразумие требовало освобождать столовую от своего присутствия в тот самый момент, когда появлялась невыносимая старинная книга. Мосс Хедрик никогда не испытывал столь же острой потребности свидетельствовать против сержанта Боссайла, как я стремилась выразить своё мнение относительно папского религиозного чтения. Но мне как-то удавалось обуздать порыв Каждый всякий раз, как только розин приходила, чтобы зажечь лампы, я поспешно убегала из комнаты. Всё-таки старалась это не афишировать, пользуясь небольшой суматохой перед мёртвой тишиной и незаметно исчезая в ту минуту, когда ученицы убирали книги. Сбежав, я всегда оказывалась в темноте. Носить по дому свечу не разрешалось, так что, покинувшей столовую учительницу, приходилось довольствоваться тёмным холлом, тёмной классной комнатой или такой же тёмной спальней. Зимой я выбирала длинные классы, где можно было шагая из конца в конец согреться. Хорошо, если светила луна, а если на небе появлялись одни лишь звёзды, приходилось довольствоваться их тусклым мерцанием или вообще мириться с полной темнотой. Летом света было намного больше. Тогда я поднималась наверх и приходила в свой уголок просторной спальни, открывала окно. В этой комнате их было пять широких и высоких, словно двери. вглядывала как можно дальше и подолгу любовалась раскинувшимся за садом городом, прислушиваясь к доносившейся из парка или с дворцовой площади музыке, погружаясь в собственные мысли, проживая невидимую жизнь в безмолвном полном тени мире. В этот вечер, спасаясь как обычно от папы римского и его писаний, я поднялась по лестнице, подошла к спальне и тихо открыла всегда плотно затворенную дверь. подобно всем остальным дверям в доме бесшумно вращавшуюся на заботливо смазанных петлях и хотя ничего не увидела, сразу почувствовала, что в обычно пустой просторной комнате теплится жизнь. Не то чтобы ощущалось движение или дыхание, слышался шорох или звук нет. Просто отсутствовала пустота, не хватало одиночества. Все белые кровати Постели ангелов, как их поэтично называли, с первого взгляда просматривались насквозь и пустовали. Никто не отдыхал. Слух мой уловил звук осторожно выдвигаемого ящика. Я слегка отступила в сторону, чтобы опущенные шторы не заслоняли обзор, и увидела свою кровать и туалетный стол с запертой рабочей шкатулкой на нём и несколькими запертыми ящиками. Вот так сюрприз. Невысокая, плотная фигура в благопристойной шали и изящном кружевном чепце стояла перед моим столом и усердно трудилась, очевидно, оказывая мне услугу в наведении порядка в ящиках стола. Крышка шкатулки была уже открыта, а ящики методично один за другим отпирались и выдвигались, каждая вещица в них была поднята и развёрнута, каждая бумажка просмотрена, каждая коробочка открыта. Обиск производился с непревзойдённой ловкостью и образцовой аккуратностью. Мадам действовала как профессиональный сыщик, чётко и скрупулёзно. Не могу отрицать, что наблюдал за ней как заворожённый. Будь я джентльменом, мадам наверняка заслужила бы особую благосклонность точностью, ловкостью и элегантностью своих действий. Случается, что эти действия раздражают своей беспорядочной неуклюжестью. но каждое мгновение её рук радовало опрятной экономностью я всё стояла и стояла хотя давно следовало разрушить чары и незаметно исчезнуть пока мадам не обернулась и не заметила меня дабы избежать неловкой сцены мгновенно разрушились бы все условности пали все покровы мне не осталось бы ничего иного кроме как прямо взглянуть в её глаза а ей также прямо посмотреть в мои Стало бы ясно, что работать вместе мы больше не сможем и пришлось бы расстаться, навсегда. Так навлекать на себя катастрофу? Я не злилась и не испытывала ни малейшего желания ссориться с мадам Берг. Где найти другую госпожу, чьё иго показалось бы таким же лёгким и необременительным? Я действительно ценила мадам за основательный ум, независимо от того, что думала по поводу её принципов. На что касается принятой в школе системы шпионажа, то мне тайные досмотры совершенно не вредили. Мадам Бак могла копаться в моих вещах сколько душе угодно, всё равно ничего бы не вышло. Нелюбимая, без малейшей надежды на любовь, с своей сердечной бедностью, я была надёжно защищена от любых обысков, как нищий защищён от воров пустотой своих карманов. Поэтому бесшумно удалилась. спустившись по лестнице со стремительной лёгкостью паука, бежавшего рядом по перилам, оказавшись в классной комнате, я наконец-то позволил себе рассмеяться, поскольку не сомневалась, что мадам Бэк видела в саду доктора Джона, и я даже знала, о чём она подумала. Хлопоты мнительной особы, так глубоко обманутой собственными измышлениями, изрядно меня развеселили. И всё же едва смех и всяк Душа охватила подобие гнева. Камень раскололся, и из него хлынули воды Мариба. Никогда еще не испытывал я такого глубокого смятения, как в тот вечер. Обида и смех, огонь и печаль владели моим сердцем с равной силой, и я плакала горючими слезами. Не потому, что мадам Бек мне не доверяла, ее доверие не стоило ни пенса, но по другим причинам. Тревоженные, запутанные мысли разбили и без того неустойчивый мир одинокой души. И все же постепенно буря утихла. На следующий день я снова стала прежней Люси Сноу. Проверив ящик, я обнаружила, что все они надежно заперты. Самое пристальное исследование не смогло бы заподозрить изменений или нарушений в положении какой-либо вещи. Даже платья были сложены точно так, как я их оставила. Маленький букетик белых фиалок, однажды молча преподнесённый на улице незнакомцем, ибо мы не обменялись ни единым словом, который я засушила и ради аромата положила в складки своего лучшего платья, остался нетронутым. Чёрный шёлковый шарф, кружевные манжетки и воротнички лежали точно так же, как прежде. Если бы мадам помяла хотя бы одну веشيцу, мне было бы труднее её простить. Но обнаружив в ящиках полный порядок, я сказала себе: кто старое помянет тому. Мне не причинили вреда. Ты зачем же таишь зло? Меня чрезвычайно озадачило. Я искала ключ к разгадке в собственном мозгу почти так же усердно, как мадам Бекер в моих ящиках полезные сведения, если доктор Джон не причастен к метанию шкатулки в наш сад. то каким образом узнал об этом, раз столь быстро появился. Стремление понять не давало покоя. Я даже подумала, почему бы не воспользоваться возможностью и не обратиться за разъяснением к самому доктору Джону. В его отсутствие я даже верила, что наберусь смелости и спрошу. Малышка жаржетта пошла на поправку, так что визиты врача стали редкими. Думаю, они прекратились бы совсем, если бы мадам не настояла на необходимости наблюдения за дочерью, пока та не выздоровеет окончательно. Однажды вечером она зашла в детскую сразу после того, как я выслушала молитвенные лепед Жоржетты, и уложила её в постель, и взяв дочку за руку, проговорила: "У этого ребёнка постоянно держится температура". И тут же, бросив на меня быстрый взгляд, что было ей совершенно не свойственно, спросила: "Доктор Джон недавно осматривал Нет? Правда? Не стоит сомневаться, что ответ на свой вопрос мадам прекрасно знала. Что же продолжила она: "Я собираюсь выйти, чтобы немного прокатиться в фиакре. Пошлю за доктором Джоном и передам, чтобы он осмотрел ребёнка. Пусть непременно приедет сегодня же. У Жоржеты опять жар, а пульс чаще, чем нужно. Но вам придётся принять его вместо меня". На самом же деле девочка чувствовала себя хорошо, всего лишь немного перегрелась на июльской жаре, так что посылать за доктором и требовать лекарства не было необходимо. К тому же мадам редко совершала прогулки, как она это называла, по вечерам, и уж конечно впервые решилась пропустить визит доктора Джона. Все эти обстоятельства прямо указывали на существование некоего тайного плана. Я это понимала. Однако принимала без тени тревоги. Ха-ха, мадам, смеялась нищая, потому беззаботное сердце. Ваш хитрый ум направился по ложному следу. Онат была при полном параде, с дорогой шалью на плечах и в светло-зелёной шляпе, убийственной для менее свежего оттенка лица, но в данном случае вполне приемлемой. Я пыталась разгадать замысел: действительно ли она пошлёт за доктором Джоном, и если да, то приедет ли он? Мадам приказала не давать Жоржетте уснуть до осмотра, поэтому пришлось без конца рассказывать ей всякие истории и болтать о пустяках. Я любил эту Жоржетту, ласковую, чувствительную девочку, с удовольствием держал на коленях и обнимал. А сегодня она попросила положить голову на её подушку и даже обвела руками шею. Без искусной детской ласки и искренности, с которыми она прижалась щекой к щеке, едва не стоили мне слёз сладкой боли. Этот дом не изобиловал чувствами, поэтому чистая маленькая капля из чистого маленького источника подействовала с неожиданной силой, проникла в душу, покорила сердце и обожгла глаза горячей влагой. Так прошло полчаса. Потом ещё полчаса. Жыржетт пробурмотал, что хочет спать. И уснёшь, подумала я. запри к маме и доктору, если он не появится через десять минут. Но ну вот раздался звонок, и тут же на лестнице послышались быстрые легкие шаги, преодолевавшие сразу несколько ступенек. Родин объявила о приходе доктора Джона, после чего в свободной манере, свойственной не столько лично ей, сколько всему Вилетту, осталось, чтобы услышать его заключение. В присутствии мадам немедленно прогнала бы консьержку обратно в собственное царство вестибюля и крохотной комнатки под лестницей. В то время как ни меня, ни остальных учительниц и учениц она ни во что не вставила. Смышленная, хорошенькая и нахальная, она стояла, засунув руки в карманы кокетливого пиджака, и смотрела на доктора Джона, испытывая не больше страха и смущения, чем если бы тот был нарисованным, а не живым джентльменом. У малышки ничего нет, не так ли? осведомлясь она, кивнув в сторону Жержетты. Ничего серьёзного, последовал ответ, пока доктор выписывал карандашом какой-то безвредный рецепт. Хорошо, продолжила Разин, и как только он убрал карандаш, подошла совсем близко. А коробочка? Вы её нашли? Прошлым вечером месье примёркнул, как простуда. Я даже не успела спросить. да нашёл А кто же тогда бросил сыша на свободу спросила Розин тогда как мне не хватало решимости и мужества Да чего же легко одни люди приходят к цели, которая другим кажется непостижимой Возможно, это мой секрет ответил доктор Джон коротко но без тени высокомерия поскольку очевидно уже хорошо знал характер самой Розин или Гризета как вообще Но ведь, продолжила мадемуазель Мату, ничуть не смутившись, не съе знал, что ее бросили, поскольку пришел искать. Откуда? Осмотривая маленького пациента из соседнего колледжа терпеливый выяснил доктора. Увидел, как из окна его комнаты кто-то бросил шкатулку и поспешил на поиски. Как просто. Действительно в записке упоминался доктор, который пришел Густаву. Ах так, воскликнула Разин. Значит, под этим ничего не кроется, ни тайны, ни, например, любовной интрижки, не больше, чем в моей руке. Ответил доктор, показывая пустую ладонь. Какая жалость, воскликнула Гризетка. А я только начала что-то воображать. Прав же, ошиблись в расчётах. Холодно, заметил доктор. Разин обиженно надулся, и он не смог сдержать смех. Настолько забавной показалась её недовольная гримаса. В её внешности сразу появилось что-то искреннее и добродушное. Я заметила, как рука потянулась к карману, а потом он спросил, сколько раз за последние месяцы открывали мне дверь. "Весь я должен и сам знать", с готовностью ответила Разин, как будто у меня нет других дел. возразил доктор, отдавая золотую монету, которую привратница приняла без сомнений и сразу поспешила выйти, чтобы открыть дверь. Звонки раздавались каждые 5 минут, слуги приезжали забирать полупансионерок. Слушатель не должен думать о розин дурно. В целом она вовсе неплохая. просто не видела ничего постыдного в том, чтобы получить от жизни всё, что можно, равно как не ощущала неудобства, когда трещала словно сорока с лучшим джентльменом христианского мира. Из этой сцены я вынесла кое-что ещё, помимо территориальной принадлежности шкатулки из слоновой кости, а именно не баптистовое платье, розовое или серое, и даже не передник с оборками и карманами разбили сердце доктора Джонна. Эти предметы гардероба остались такими же невинными, как крошеная синяя кофточка Жоржетты, тем лучше. Но кто же преступница? Где скрывалось обоснование, происхождение, начало всей истории? Некоторые аспекты прояснились, но сколько вопросов ещё осталось без ответа? Тогда к тебя это совсем не касается, остановила я себя. отвернулась от лица, на котором бессознательно сосредоточила задумчивый взгляд, и посмотрела в выходившее в сад окно. доктор Джон тем временем стоял у детской кроватки, надевая перчатки и наблюдая за маленькой пациенткой, чьи веки медленно смешались, а розовые губки приоткрывались в подступающем сне. я ждала, когда он уйдет, на прощание быстро поклонившись и невнятно пожелав доброго вечера. в тот самый момент, когда доктор взял шляпу, Мой взгляд, сосредоточенный на высоких домах за садом, уловил, как осторожно открылось уже известное окно. Сквозь щель высынулась рука с белым платком и помахала. Не знаю, последовал ли ответ на сигнал из невидимого окна нашего дома, однако из окна напротив тут же вылетело что-то белое и легкое. Несомненно, очередное послание. Вон там! невольно воскликнул я. Где? Быстро уточнил доктор и энергично шагнул ближе. Что такое? Это повторилось. Оттуда помахали платком и что-то бросили. Я показала на окно, теперь уже закрытое и лицемерно пустое. Бегите сейчас же, поднимите и принесите, поспешно приказал доктор Джон и добавил: На вас никто не обратит внимания, а меня сразу заметят. Я повиновалась и после недолгих поисков, обнаружив на нижней ветке куста сложенный листок бумаги, схватила его и принесла доктору. Думаю, в этот раз меня не заметила даже рузин. Не прочитав и даже не развернув записку, он разорвал листок на мелкие кусочки и строго произнёс: "Помните, что здесь нет и тени её вины". "Чьей вины?" уточнила я. "О ком вы говорите?" "Значит, до сих пор ничего не знаете? Абсолютно ничего. Вы даже не догадываетесь". "Ничуть". Будь я знаком с вами ближе, рискнул бы довериться тем самым заручившись вашей заботой о существе столь невинном и прекрасном, столь же неопытном, в качестве дуэнье, спросила я. "Да", рассеянно ответил доктор Джон и задумчиво добавил, впервые внимательно посмотрев мне в лицо, в надежде встретить выражение сочувствия, которое позволило бы доверить моей опеке некое эфемерное создание. против которого строят козни тёмные силы, какие капкан её окружают. Я не испытывала особого стремления к наблюдению за эфемерными созданиями, но вспомнила, что в долгу перед доктором за проявленное внимание, поэтому, если могла чем-то помочь, то не имела права отказывать, о чём именно и как решать не мне. Подавив внутреннее сопротивление, я заверила его, что готова сделать всё возможное. Я заинтересован исключительно как наблюдатель, подчеркнул доктор с восхитительной, как мне показалось, скромностью. Мне довелось быть знакомым с довольно беспринципным человеком, который уже дважды нарушал святость вашей обители. Встретились в светском обществе. Казалось бы, изысканное превосходство и внутреннее изящество молодой особы должны были раз и навсегда пресечь любую дерзость. Но, к сожалению, это не так. Поэтому я готов защищать невинное простодушное создание от возможного зла. Сам я ничего сделать не могу, потому что не смею к ней приблизиться. Что ж, готова помочь вам в этом благородном деле, заверила я. Только скажите, как именно. Мысленно представив всех обитательниц заведения, я попыталась определить, кто же это сокровище и решила, что должно быть речь идёт о мадам Бек Лишь она одна превосходит всех нас. Вот только что касается неопытности, отсутствия подозрительности и прочего, то на этот счет доктору Джону не следует заблуждаться. Но если уж ему так хочется думать, то противоречить я не собираюсь. Пусть верит в светлый образ, пусть его ангел остается ангелом. Просто обозначти объект моей заботы, продолжил я серьёзно, но мысленно усмехнулась. Неужели придётся опекать самого Мадам Бэк или одну из её учениц? Надо сказать, доктор Джон, обладавший тонкой душевной организацией, сразу обнаружил то, что для более глубокого сознания прошло бы незамеченным, а именно: я слегка над ним потешаюсь. Покраснев и с неловкой полуулыбкой, отвернувшись, он взял шляпу, собираясь уйти. Сердце моё дрогнуло, и я заверила поспешно: непременно вам помогу, сделаю всё, что пожелаете. Буду оберегать вашего ангела, неустанно о нём заботиться, если скажете, кто это. Но «Ну, вы сами должны знать, сказал он едва слышно. Она сама безупречность, доброта. К тому же красавица. Невозможно, чтобы в одном доме была ещё одна волшебная фея. Речь, конечно же, договорить он не успел. Ручка двери комнаты мадам Бек, открывавшейся в детскую, неожиданно щёлкнула, как будто державшая её рука слегка дёрнулась, и послышался сдавленный звук неудержимого чихания. Подобные маленькие неприятности порой случаются с каждым из нас. Оказалось, что мадам вовсе не покинула наблюдательный пост, а тихо, вернувшись домой на цыпочках, пробралась наверх и притаилась в своей комнате. Если бы не эта неприятность, то узнала бы всё не только я, но и она. "Ладно, что случилось, то случилось". Так он стоял с ошеломлённым видом, мадам Бек распахнула дверь и вошла в комнату быстро, собранно, но в то же время спокойно. Любому, кто не был знаком с местными обычаями, и в голову бы не пришло, что по меньшей мере 10 минут она стояла, прижав ухо к замучной скважине. Демонстративно чихнув, мадам заявила, что простужена, и пустилась в подробный рассказ о прогулке в фиакре. Колокол возвестил начало вечерней молитвы. И я удалилась, оставив директрису наедине с доктором.